Глава третья. Своих родителей я совсем не помню. Они погибли в аварии, когда я была еще младенцем. Мишка старше меня на три года. Он немного помнит их, но не любит об этом говорить. А сейчас мы с ним почти и не общаемся. Все из-за его Жанны. Нам с Мишкой досталась в наследство трехкомнатная квартира, каждому по спальне, и гостиная, которая раньше была бабушкиной комнатой. Но несколько месяцев назад. У брата появилась девушка. Жанна жила в поселке, где у нас была дача. Правда, в детстве мы не общались. Так, виделись иногда на улице. Даже не знаю, что Мишка в ней нашел. Жанна крупная, из последних сил сдерживающая подступающую полноту. Высветляет волосы, чтобы казаться изящной блондинкой. Но корова любой масти останется коровой. К тому же она по-деревенски грубая, с резкими движениями и словно вырубленными в скале чертами лица. Может, я и привзята, но только с ее появлением моя жизнь в родном доме стала совершенно невыносимой. Сначала она периодически ночевала у нас, то есть у брата в спальне, но утром она подолгу занимала ванную, затем кухню, оставляя повсюду свои крашенные волосы и крошки еды. Я старалась не обращать внимания, не выходила из своей комнаты, пока Жанна не покидала квартиру. Но полгода назад она переехала к нам жить. Я сдавала очередной перевод издательству и вернулась ближе к вечеру. В прихожей стояли огромные клетчатые сумки. Они были раскрыты, часть содержимого свесилась по бокам и даже кое-что выпало на пол. «Миш!» – постучала я в комнату брата, Откуда доносилась громкая музыка? «Чего тебе?» Он приоткрыл дверь. Музыка стала еще громче. За ней послышался женский смех. «Что за бардак в прихожей?» В квартире убирала я, поэтому требовала от Мишки хотя бы соблюдения элементарного порядка. Жанна ко мне переехала. Пьяно ухмыльнулся он. «Да не парься ты, сестренка, все уберем. Дай обжиться человеку». Он захлопнул дверь у меня перед носом. «Не могу сказать, что мы с братом были очень близки. Но все же, оказавшись единственными родными людьми на этом свете, мы старались поддерживать друг друга в меру возможности. Сейчас же, оставшись по эту сторону закрытой двери, я почувствовала, что теперь осталась абсолютно одна». Жанна обживалась неделю. Сумки так и стояли открытыми на прежнем месте. Одежда на поверхности периодически менялась. Ношенная она бросала обратно. Потом я не выдержала и отнесла баулы в Мишкину комнату. Вечером меня ждал скандал. Оказалось, я дурно воспитана и не знаю, что чужие вещи брать нехорошо. Жанна кричала на меня при молчаливом попустительстве брата. Когда она дошла до оскорблений, я подняла на Мишку глаза, ожидая, что он ее остановит. Но мой брат просто вышел из кухни, предоставив нам самим разбираться друг с другом. В этот вечер я впервые после смерти бабушки позвонила тете Кате. Хотя на похоронах она и просила не теряться, я не хотела навязываться. Но сейчас мне просто необходимо было выговориться. Я попросила бабушкину подругу помочь мне найти работу, где-нибудь подальше от дома. Первый муж тети Кати был военным. Он служил в Восточной Германии. На ночном дежурстве у него случился приступ аппендицита. Рядом никого не было, а он до последнего не покидал свой пост. Оставшись вдовой, тетя Катя решила не возвращаться домой. Несколько лет она жила одна, а когда Германия объединилась, фрау Кэтрин встретила своего Гера Шмидта и переехала к нему в столицу. Агентство по подбору персонала, фрау Шмидт, было чуть ли не самым старым во всем Берлине. А его владелица могла похвастаться тем, что за сорок с лишним лет еще ни разу не получала отрицательного отзыва. У тети Кати был талант. Нюх на людей, если хотите. Бабушка смеялась, что из Катерины вышла бы отличная сваха. Насколько тонко чувствовала она исходившая человека флюиды и понимала, кто кому подойдет идеальнейшим образом. И если фрау Шмидт сказала, что я сработаю со старичком-миллиардером, значит, сработаюсь. Здесь с ней спорить бессмысленно. Как и сомневаться. Тетя Катя промахов не знала. Я надела спортивные брюки и футболку. В легком халатике, после того, как Жанна сдернула его с меня, оставив в одних трусиках, я выходить больше не решалась. Подошла к двери и прислушалась. Вроде тихо. Открыла щеколду и толкнула дверь. Если бы кто-то мне сказал несколько месяцев назад, что я буду запираться на засов в собственной комнате, точно назвала бы его психом. А вот ведь как вышло. Я быстро проскочила в ванную, а затем на кухню. Судя по грязной посуде в раковине, брат уже позавтракал и ушел на работу. Раньше я бы сначала вымыла посуду, Но теперь просто отвернулась к плите и поставила чайник. Жанна много раз повторяла, что у них своя семья, и мне нельзя в нее лезть. Значит, и свою посуду их семья сама будет мыть. Я дома почти не готовила. Обходилась бутербродами или йогуртами или фруктами. Если хотелось горячего, ходила в ближайшую столовую. Но вот без кофе утром обойтись не могла. поэтому приходилось вставать после ухода брата, но до пробуждения его невесты. Жанна сейчас нигде не работала, поэтому зачастую могла спать до обеда. И это было лучшее время дня и самое тихое. Я могла спокойно работать все утро, зная, что меня никто не побеспокоит. Причем Жанна и правда стала невестой брата. Недавно они с Мишкой подали заявление в ЗАГС. Я не вмешивалась и ничего не спрашивала. потому что каждое слово принималось в штыки и служило поводом к очередному скандалу. Кофе я допила уже в своей комнате. Затем надела строгое платье, закрытые туфли на каблуках и направилась в визовый центр. Чем быстрее оформлю все документы, тем быстрее покину родной дом. И сожаления в данном случае я уже не испытывала. Я очень устала жить в вулкане. Мне нужен был перерыв, Чтобы решить, как быть дальше, нужно уехать подальше от дома и брата с его невестой. И круиз со стареньким миллиардером по Средиземному морю как нельзя лучше для этого подходит.